Седьмой. Тень на лестнице. Утро понедельника. Наконец, после душного воскресного затишья может произойти что-то интересное. Еще не наступил полдень, а великий детектив Лайонел Мун уже получил две таинственные посылки. Одно он обнаружил, когда уходил на работу. Коробка шоколадных конфет и открытка. Он только шагнул в коридор, как заметил на придверном коврике плоскую прямоугольную коробку. Она была похожа на игрушечный сельский домик посреди пшеничного поля с открыткой вместо крыши. Поднимая коробку, он услышал, как внутри гремят конфеты и подумал, так стучат кости в гробу. На открытке была всего одна буква «Х». «Два росчерка темно-синих чернил». «Это подарок?» — спросил он себя, — «или предупреждение?» У Лайонела Ламуна было немного друзей, и ни один из них, насколько он мог представить, не стал бы покупать ему конфеты. Он вернулся в квартиру и поставил коробку на столик рядом с дверью. Затем запер дверь и вышел из подъезда. Вторую посылку он обнаружил вечером, когда вернулся домой с работы. К двери клейкой ленты был прикреплен конверт, и на нем крупным размашистым почерком было написано его имя. Детектив открыл конверт прямо в коридоре. Внутри лежала фотография, которая оказалась снимком с другой фотографии, а на той был изображен он, Лайонел Мун, выходящий из подъезда. Снимали с улицы или, быть может, из магазина напротив. Он понял, что это переснятое фото, потому что... Исходное изображение было слегка перекошено, будто кто-то положил фотографию на стол и снял немного под углом. Широкие белые поля вокруг снимка были несимметричными. И на полях, и на самом изображении лежала неясная тень. «Фотография фотографии», — сказал он себе. «Что, черт возьми, это значит?» Задумаясь он на секунду, он мог бы предположить, что две посылки — конфеты и фотография — каким-то образом связаны. Но фотография, он как бы держал уменьшенную копию себя, повернутую в профиль и целеустремленно шагающую по его собственной ладони, произвела на него такое впечатление, что он совсем забыл о конфетах и даже не заметил их, когда вошел в квартиру. Послание. Но что же оно говорит мне? Он отнес конверт, его содержимое в кухню, и сел изучать их, пока на плите в металлической видавший виды кастрюли, грелся желтый суп. Лайонел Мун считался одним из лучших детективов Европы, но жил при этом очень простой жизнью. Он снимал небольшую квартиру, гостиная с кухней в углу и спальня, в высоком доходном доме на симпатичной улице, отходящей от одной из лондонских площадей. В конце коридора находилась общая ванная. Домовладелица, миссис Хашами, вдова, жила одна на последнем этаже. Он услышал, как закипел суп, снял кастрюлю с огня и вылил ее содержимое в чербатую белую миску. Он продолжил изучать конверт, пока поедал свой ужин, стараясь не пролить суп на то, что впоследствии могло стать уликой. На конверте не было никаких необычных пометок и вообще ничего, что указывало бы на его происхождение. Он отложил его и взял фотографию. «Тоже своего рода конверт», — подумал он. В одно изображение вложено другое, только нельзя его открыть и изучить содержимое. Выглядит как-то угрожающе. Если бы ему прислали его фотографию, он бы счел это сигналом, зримым предупреждением, что за ним кто-то следит. Но фотография фотографии выглядела куда двусмысленнее. Он присмотрелся внимательнее и понял, что на снимке страницы из журнала. За время его карьеры вышло несколько журнальных статей о нем, когда он участвовал в громких расследованиях. По нижнему краю фотографии шли какие-то черные штрихи, должно быть верхняя часть строки. Кто-то разложил журнал на столе и сфотографировал страницу. Но зачем? Жизнь детектива давно надоела ему, но эта тайна все же захватила его, приходилось заставлять себя не думать о ней. Он ополоснул миску и кастрюлю в холодной воде и поставил их в буфет. Потом положил фотографию обратно в конверт и оставил его на полке в гостиной. После чего выключил свет на кухне и сразу лег спать. Час был уже поздний. Как и все самые жуткие кошмары, этот начался с отсутствия смысла там, где он должен быть. Два дня спустя тайна фотографии в фотографии все еще оставалась неразгаданной, а Лайнел Мун, вернувшись домой, обнаружил третью посылку. Судьба, словно кошка, оставляла у него под дверью странные истерзанные дары. На сей раз это был труп. Лайонелл вошел в квартиру, не заметив ничего необычного, и только дойдя до кухни, понял, что-то не так. Дверь в спальню была открыта, а он помнил, что утром плотно ее закрыл. Он всегда закрывал дверь, чтобы сохранить тепло. По комнатам гуляли сквозняки, и в доме постоянно было холодно. Но сейчас между дверью и косяком зияла пустота. Темный прямоугольник шириной в полфута, высокий и тонкий, как фонарный столб. лайнел вынул пистолет из-за пазухи и с оружием в правой руке осторожно заглянул в спальню. На кровати лежало мертвое тело. Мужчина, одет в темно-коричневый костюм, средних лет, не брит, на вид крепкий. Леонард с неудовольствием отметил, что на мужчине были туфли, и просто не под ними пошли складками. Его лицо раздулось до неузнаваемости, а кожа стала багровой. Скорее всего, его отравили или он умер от какой-то болезни. Следов борьбы не было. Когда его положили на кровать, до или после смерти, сказать было трудно. Одна сторона его лица была обезображена шрамами. Детектив безошибочно распознал рубцы от ожогов. Хоть и старые, едва видимые. Рыбцы уходили под волосы, прикрытые шляпой. Инспектор Гуд, давний напарник лайнела любил повторять. «В раю тебе дозволено забыть о страданиях жизни, а в аду ты обязан их помнить». лайнел думал об этом каждый раз, когда видел искаженные лица недавно погибших людей. Что значат эти гримасы? Они, след мучительных воспоминаний, которые душа проживает вновь и вновь, или просто отражение смерти?» Он опустил веки покойному, оставляя за ними ответ на этот вопрос. «Как ты думаешь, где он сейчас, в раю или в аду?» Голос раздался у него за спиной. лайнел повернулся и увидел в дверях инспектора Гуда. У Лайонела, как всегда, перехватило дыхание, ведь инспектор уже почти год как умер. В его доме произошла утечка газа. Лайонел сам нашел тело, а несколько дней спустя помог донести гроб до могилы прямо под стеной небольшой церкви. Покойник словно специально выбрал место, где можно будет всю вечность прятаться от дождя и курить сигарету. Но это не помешало ему возвращаться и продолжать сотрудничество, будто он и не умирал. Началось это сразу после похорон. Лайонелу показалось, что покойник стоит посреди толпы и улыбается ему. Теперь инспектор появлялся, стоило лайнелу остаться одному, в самых непримечательных, обыденных обстоятельствах. лайнел давно перестал гадать, не теряет ли он рассудок, и стал принимать эти визиты как данность. «Здравствуй, Гуд». лайнел повернулся обратно к трупу. «Что скажешь?» «Съел что-то не то. Проверь-ка его карманы». лайнел последовал совету напарника. Улик не нашлось, ничто не указывало ни на личность покойного, ни на обстоятельства убийства. «Как думаешь, почему тело притащили сюда, ко мне?» «Мне приходит в голову три варианта». Инспектор Гуд поднял вверх три пальца, и Лайонелл увидел, что они не отбрасывают тени. «Просто игра воображения», — решил он. Инспектор продолжил. «Это может быть или предупреждение, или частичное признание в убийстве». Или попытка повесить убийство на меня? Да, это третья версия. Но не падай духом. Не так-то просто повесить на кого-то убийство. К тому же преимущество на твоей стороне. Есть одна зацепка, которую ты еще не заметил. У меня не было времени, — ответил лайнел оправдывающимся тоном. Он вышел из комнаты и стал изучать входную дверь. Она выглядела нетронутой, замок работал, и на нем не было никаких царапин. Затем он проверил окна, хотя жил на третьем этаже. Чтобы забраться сюда, понадобилась бы приставная лестница или длинная веревка, но и этого исключать не стоило. Однако все окна были закрыты на щеколду, и ни одна из них не была повреждена. Инспектор Гуд стоял в дверях и наблюдал за ним, нетерпеливо насвистывая. Когда лайнел проверял дальнее окно в углу спальни, он заметил движение в здании напротив. Женщина, которая там жила, стояла у окна кухни, помешивая в кастрюле рагу, и то и дело поглядывала в его сторону. Он отступил от окна, надеясь, что остался незамеченным, и стал наблюдать за ней сквозь занавеску. Дом напротив был более заурядным, чем у него, глухая кирпичная стена и несколько окошек. Но за годы наблюдений он смог составить вполне правдоподобное представление о жившей там семье. Их было трое. Отец много работал и приходил домой поздно. Его жена занималась хозяйством и заботилась о сыне, который постоянно лежал больной. Они казались несчастливой семьей. Детская находилась напротив общей ванной в доме Лайнела, и летом детектив забавлялся тем, что, подняв окно с матовым стеклом, корчил рожи, так что его мокрая физиономия изображала целую процессию попавших под дождь горгулей, и мальчик непременно смеялся. «Ей оттуда видно труп?» Он повернулся к Гуду, ожидая ответа, но его бывший напарник исчез, как только лайнел заметил женщину. Он посмотрел на кровать. Та была в тени, и он убедился, что с этого угла женщина ее не разглядит. Он выдохнул с облегчением. Главное, чтобы никто не позвонил в полицию. Ему нужно время изучить улики. Если кто-то хотел его подставить и до сих пор не вызвал полицию, в этом должен быть какой-то умысел. Возможно, преступник вернется позже, чтобы подбросить еще улики. Или ему нужно время, чтобы обеспечить себе алиби. Лайонел не мог активно действовать или позволить кому-то вмешаться, прежде чем он оценит ситуацию. Женщина, похоже, потеряла к нему интерес и отошла от окна. Дождавшись, когда она поставит миску с рагу под нос и выйдет из кухни, он покинул свое укрытие. И тут он понял, что у него есть одно преимущество перед преступником. Он вернулся домой раньше обычного. Сейчас среда, середина дня. Обычно в это время он еще на работе. Прекрасная возможность застать преступника врасплох. Он вернулся в гостиную. Инспектор Гуд сидел в кресле. Лайонелл сел напротив него. — Ты куда подевался? Инспектор улыбнулся. При жизни он всегда держал себя так, будто знает ответы на все вопросы. Временами он был просто невыносим. «Выжил на минутку». «Ты нашел зацепку?» «Замок не взломан, получается, у преступника есть ключ от моей квартиры. Иначе попасть сюда он не смог бы, ведь все окна закрыты на щеколду. А значит, в деле замешан кто-то знакомый». На удивление, эта мысль казалась ему успокоительной. Она сужала список версий, который раньше казался ему бесконечным. «Отлично. Тогда подозреваемых ты и сам знаешь». Во-первых «Миссис Хашами. Хозяйка дома, живет на верхнем этаже. Запасной ключ от квартиры есть только у нее. Но она не пойдет на убийство, по крайней мере, на такое». Последние слова рассмешили инспектора. «Думаешь, она скорее разольет масло на лестнице?» лайнел нахмурился. «Серьезно, Юстас, кто-то хочет погубить меня». Призрак смиренно пожал плечами. «Ну а что насчет девушки?» «Во-вторых, Ханна!» Лайнел подался вперед. «Ханна, молодая женщина, приходит несколько раз в неделю убираться во всем доме и в съемных квартирах. Ключи она берет у домовладелицы. Она могла дать ключ кому-нибудь. Лайнел был уверен, что ни Ханна, ни домовладелица не хотели подставить его и не были способны на убийство. Но, тем не менее, они могли быть замешаны, например, их подкупили. Или, быть может, им угрожали». «Мне допросить миссис Хашими. «Ты потеряешь свое преимущество, то, что ты вернулся домой раньше. А вдруг она предупредит своих сообщников?» лайнел закрыл глаза. «Мог ли это быть кто-то еще?» «Его сосед, мистер Белл. Фотограф и такой же полуночник, как он сам. Почти что приятель. Но в данных обстоятельствах лайнел не мог доверять никому. Или мистер Пайн?» Сосед снизу, тихий, погруженный в книги мужчина, работавший в каком-то университете. Но лайнел едва знал его и не видел уже несколько недель. И ни у кого из них нет мотива. лайнел Мун знал, как мыслит преступник. Знал досконально. Спланировать подобное способен только профессионал, в этом можно не сомневаться. Так что он перестал думать о ключе и спросил себя, кто хочет меня подставить. Первым, кого он вспомнил, был венгерский фальшивомонетчик по имени Келлер. Келлер уже много лет возглавлял банду фальшивомонетчиков в Лондоне, когда один его сообщник попытался урвать больше, чем ему полагалось. Келлер связал его по рукам и ногам и провернул живьем через промышленную мясорубку. Затем собрал его кровь и напечатал сотню поддельных фунтовых купюр, использовав эту кровь вместо типографской краски. Он раздал по купюре каждому члену банды, чтобы они знали цену предательства. Разумеется, один из них однажды напился и решил ей расплатиться. Вот так на банду и вышла полиция. По рассказу владельца магазина, по пятнам и отметкам на купюре, Лайнел сумел определить привычки банды и затем по одному установил личности ее участников. Это был шедевр детективного анализа. Круг подозреваемых сужался по спирали. Как это часто бывает, главе банды вменить оказалось нечего, и Келлера осудили за какое-то мелкое преступление. Это было четыре года назад. Келлера выпустили в прошлом месяце, и теперь Лайонелл не находил себе места. Он был уже не так молод и не смог бы себя защитить, и знал, что Келлер жаждет мести. В конце концов, Лайонелл лишил его средств к существованию и репутации. Кстати, ведь Ханна тоже из Венгрии. Лайнел задумался, случайно ли это совпадение. Но были у него, конечно, и другие недоброжелатели. Слишком много, всех не упомнишь. Всего три недели назад, вместе с новым напарником, инспектором Эриком лороном он вспоминал свои старые дела. Некоторые успели стать легендарными, например, дело Отто Маннеринга, выдающегося музейного вора. Лайнел определил профессию, образование и возраст преступника по картинам, которые тот украл. Еще был случай, когда в водохранилище к северу от Лондона нашли тело юноши, разрубленное пополам. лайнел тогда не просто установил, что это останки двух разных людей, но и показал, что верхняя часть туловища на самом деле принадлежала девушке, но была замаскирована под мужское тело. «А с чего все началось?» — спросил его Лоран. «У тебя было первое дело, после которого ты решил стать детективом?» «Да, было». И Лайон рассказал историю, которую рассказывал уже сотни раз. «Я был сиротой», — говорил он. «В сиротском приюте святого Варфломея со мной обращались жестоко, и однажды я решил сбежать. Мне было десять лет. Я прошел около восьми миль, дошел до вспаханного поля, и на его краю возле канавы заметил кучу земли. Она казалась свеженасыпанной. На ней лежала роза и детская игрушка. Я счистил верхний слой земли и увидел лицо мертвой девочки, смотрящая на меня из комьев глины. Это была моя первая встреча со смертью. Я ринулся к ближайшей дороге и еще несколько миль бежал, не останавливаясь. Спустя час меня поймали и вернули в приют. Поскольку у меня и так были неприятности, я никому не сказал, что нашел труп. И только в семнадцать лет, когда я уже покинул приют и жил в Лондоне, Одним дождливым воскресным днем я сгорелся желанием распутать это дело. Никаких сведений о пропаже ребенка в то время и в том районе не нашлось. Я съездил на день в приют, ненадолго заглянул в комнаты, в которых прошло мое детство, но то самое поле я найти не смог и вернулся в Лондон ни с чем. Конечно, я понимал, что девочку наверняка убили ее же родственники или опекуны, и потому не сообщили о ее смерти. Это был единственный возможный сценарий, но я так никогда и не узнал, кто она и почему ее похоронили в тайне». Лоран погладил бороду. «Интересное дело», — только и сказал он в ответ. «И собеседники сошлись на том, что стоит хоть раз побыть детективом, и тебя затянет как наркотик. В самых таинственных преступлениях, из-за которых не спишь по ночам, оставалась загадка не личность преступника или его метод, а смысл содеянного. Так и с этой тайной». Мертвое тело на его кровати может значить что угодно, и пока он не узнает правду, он не найдет покоя. И только сейчас, думая об этом, он вспомнил о фотографии, которую получил два дня назад. Он достал конверт, вынул фотографию и положил ее на кухонный стол. Фотография фотографии его самого. Молодой и не похожий на себя нынешнего, он выходит из дома и поворачивает налево. Что бы это могло значить? И связана ли фотография с телом на кровати? «Надо рассуждать логически», — сказал он себе. «Если смысл фотографии зафиксировать тот короткий ограниченный фрагмент действительности, когда она была создана, то что фиксирует фотография фотографии? Тот же фрагмент действительности, тот же отрезок времени или это уже комментарий к оригинальному изображению, сатирический или критический?» Цель — привлечь внимание к фотографии как к реальному физическому объекту — россыпи серебряных точек в слое желатина, будто кто-то говорит «смотри, что я нашел». Или кто-то сделал фотографию, потому что не знал другого способа сделать копию. Лайнел закрыл глаза. Эти вопросы уже утомили его, и тело, и фотография казались неразрешимыми загадками. Зацепок не хватало, чтобы разгадать хотя бы одну из них. Ему до смерти захотелось раскурить трубку, хотя он бросил курить уже несколько лет назад. Кто-то хлопнул по столу. Он открыл глаза и увидел, что над ним склонился инспектор. «Просыпайся, Мун, ты еще не закончил. Ты определил двух подозреваемых, вот и займись ими». Лайонелл ничего не ответил. В этот момент он услышал знакомый звук шагов. Кто-то поднимался по лестнице. «Это была миссис Хашими. Хашами». Детектив узнал ее походку. Он так и видел, как она идет. Ее рот выразительный, всегда приоткрытый в улыбке, если только не занят беседой, разевается, хватая воздух на каждой ступеньке. Вот она останавливается на площадке второго этажа и закуривает сигарету. И точно. Звук шагов смолк, подтверждая его правоту. Он подумал, что, зная ее, сумеет по ее реакции догадаться, вовлечена ли она в преступный сговор. Обрадуется она... «Удивиться или забеспокоиться, увидев его дома в столь неожиданное время?» «Приподнесу и сюрприз». «Вот это правильно!» Гуд хлопнул в ладоши. лайнел подкрался к двери и выждал. Когда миссис Хашеми подошла поближе и вот-вот должна была пройти мимо, он высунул голову в дверь и огляделся. Он попытался сделать вид, что ждет кого-то. Увидев ее, он вежливо улыбнулся и пожелал ей хорошего дня. Она нахмурилась и пробормотала. Ох уж эта лестница, чертова лестница. Никакого беспокойства. Настроение хорошее, как всегда. лайнел молча кивнул и вернулся в квартиру. С этим разобрались. Домовладелица ни при чем. Это открытие не удивило его. «Молодец, Мун», — сказал инспектор Гуд. «А теперь иди и со второй подозреваемой». лайнел хотел понаблюдать, как Ханна работает хотя бы пару минут. Она была девушка робкая, и если уж отдала ключ от его квартиры кому-то постороннему, то не сможет скрыть свое беспокойство, будет постоянно смотреть на часы и оборачиваться при каждом звуке. Но риск попасться был слишком велик. Так что пришлось прибегнуть к маскировке. Он прикрыл свою лысеющую голову париком с ярко-рыжими кудрями и достал с нижней полки шкафа длинный черный плащ. Этого хватит, чтобы остаться неузнанным в темном коридоре, она на больше он и не рассчитывал. Нет ничего более нелепого, часто думал он, чем тщательно замаскированный детектив. Ему становилось неловко при одной мысли об этом. Он потихоньку прокрался из своей квартиры и встал на верхней лестничной площадке. Было слышно, как внизу по полу елозит мокрая тряпка. Он осторожно спускался по лестнице, стараясь издавать как можно меньше шума. На середине пути он остановился и пригнул голову. Отсюда можно было разглядеть Ханну в конце коридора первого этажа. В руках она держала швабру и, напивая себе под нос механически возила ею взад и вперед. Не похоже, что она нервничает и беспокоится. Но с такого расстояния нельзя было сказать наверняка. Он ринулся вниз по лестнице и на улицу, словно куда-то торопился, и взглянул на нее, пробегая мимо. Но впечатление не изменилось. Она казалась расслабленной и даже не повернула голову при звуке его шагов. Он почти столкнулся с инспектором Гудом, стоявшим на тротуаре около почтового ящика. «Она тоже ни при чем», — сказал Лайнел. Гуд уперся руками в почтовый ящик у себя за спиной, запрыгнул на него и уселся, болтая ногами в четырех футах от земли. Только мертвец может похвастаться такой ловкостью. Он взглянул на Лайнела сверху вниз. «Тогда подумай, нет ли других подозреваемых?» Лайонел Мун вернулся к себе и стал ходить по комнате. «Кто же еще это может быть?» У миссис Хашими был друг, владелец цветочного магазина на углу. Лайонел часто сталкивался с ним, когда тот поднимался в ее квартиру с букетом в руках. Руки его были покрыты татуировками, следами другой жизни, но он всегда казался Лайонелу дружелюбным и, по всей видимости, безобидным. Он остановился. Откуда-то поблизости раздавались звуки фортепиано. На мгновение он замер. Казалось, они доносились от кого-то из соседей. Должно быть, это мистер Белл. На цыпочках он подкрался к стене и прижался к ней ухом. Было слышно, как поскрипывали половицы, и он понял, что за стеной не играют на фортепиано, а слушают граммофон. Движение прекратилось, и лайнел представил абсурдную картину. С той стороны к стене прильнул сосед. Внезапно раздался громкий стук в дверь квартиры Лайонела. Он настолько сосредоточился на музыке из соседней квартиры, что не расслышал шагов на лестнице. Посетитель постучал снова, на этот раз громче. лайнел застыл около стены и старался не дышать. Затем он услышал звук удаляющихся шагов, но они были очень быстрыми, и он не понял, куда направился непрошенный гость — вверх или вниз. Он подошел к кухонному столу и положил на него револьвер дулом от себя, потом сел. Он ждал. Чутье подсказывало ему, что гость еще вернется. С этого места просматривалась вся комната, и пистолет был под рукой. Он был немного разочарован, что дело, похоже, подходило к финальному акту, а он не успел разгадать загадку. Но подобные разочарования теперь случались часто. Приближалась отставка, скорость мысли была уже не та. Следующая минута тянулась долго. Инспектор Гуд не появлялся. Вскоре гость вернулся, на этот раз с домовладелицей. Он сразу узнал ее походку. Последовало несколько ударов в дверь, а затем пауза. Тишина. Безмолвие. Потом он услышал, как миссис Хашем, испуганно рыдая, возится с замком. Услышал протяжный скрип открывающейся двери, и внутрь зашел мужчина. Это был его новый напарник, инспектор Эрик Лоран. лайнел так удивился, что его рука инстинктивно потянулась к пистолету. Но это движение было столь осторожным, что его никто не заметил, и Лоран с домовладелицей проскочили мимо в спальню. Никто не обратил на него внимания. Он услышал, как Лоран произнес «Он мертв», и за этими словами последовал полный ужаса крик домовладелицы. Они вышли из комнаты, торопливо переговариваясь и даже не посмотрев в его сторону. «Пожалуйста, позвоните врачу», — сказал Лоран. «Похоже, это убийство». «Вот, доктор Первис, мой знакомый». Лоран записал на клочке бумаги телефонный номер и протянул его миссис Хашами. «Скажите ему, что умер Лайонел Мун». Она выбежала из комнаты. На Лайнела накатило запоздалое холодное осознание, и тут он понял слова своего напарника. Он встал, пистолет тяжелым грузом лежал в его руке. «Лоран!» — позвал Лайнел. Напарник не обернулся. Лайнел подошел к нему и помахал рукой у него перед лицом, но Лоран не замечал его. Он прошел в спальню и уставился на кровать. В отчаянии Лайнел последовал за ним. Тело и раньше показалось ему знакомым, но только сейчас он узнал в нем себя. Слишком неузнаваемо раздулось лицо, да и шрамы сбили с толку. Он забыл, что, когда он еще был ребенком, в приюте случился пожар, здание выгорело дотла, а еще его поразило, насколько старше своей фотографии он выглядел. «В раю тебе дозволено забыть о страданиях жизни, а в аду ты обязан их помнить». Лайонелл решил, что раз он забыл о пожаре, то это хороший знак. Кое-что еще пришло ему на ум, и он вернулся в гостиную. Лорен словно следовал за ним. Та чертова коробка шоколадных конфет, которую он получил в понедельник утром, так и стояла на кухонном столе незамеченной. Прошлой ночью, вернувшись домой поздно и слегка навеселе, они с Лораном выпили немного виски, чтобы отпраздновать раскрытие дела. Он забылся и съел одну конфету. Или даже не одну?» Он посмотрел в открытую коробку, нескольких конфет не доставало. «Глупость», — подумал он. «Глупость, непростительная ошибка. Но кто мог послать ему отравленные конфеты? И открытку с ха символом поцелуя? Стоило одной загадке разрешиться, как появилась другая. Он перебирал в уме подозреваемых, размышляя, у кого найдется мотив и возможность, кто мог знать его привычки, знать даже о его тяге к сладкому. И на сей раз его озарило. Он подошел к окну. Женщина из квартиры напротив пряталась за занавесками, незаметно поглядывая на его дом. Она знала, что здесь происходит, и наблюдала за развитием ситуации. Он вспомнил ее болезненного сына, и у него внутри все похолодело. Месяцами А может, и годами он не знал точно, эта женщина травила собственного ребенка. А Лайнел Мун видел это все и ни о чем не догадывался. Что она подмешивала в еду? Крысиный яд или средства от сорняков? Он слышал такие истории. Должно быть, ее раздражало, что Лайнел постоянно наблюдал за ней, и она в конце концов решила избавиться от него для собственной безопасности. Наверное, она положила в конфеты тот же яд конечно увеличив дозу другого объяснения нет позади кто- то откашлялся лайнел обернулся это был инспектор гуд его покойный друг и бывший напарник он подошел к лайнелу и снял с его головы рыжий парик о котором тот совсем позабыл там куда ты направляешься нужно выглядеть достойно сказал гуд пойдем они вышли из квартиры оставив инспектора Лорена одного в комнате, полный улик, ложных и настоящих, наедине с тайной, которую предстояло раскрыть. Выходя из квартиры, в последний раз Лайонел Мун более всего сожалел, что так и не узнал, почему два дня назад кто-то прислал ему фотографию фотографий и что это могло значить.